Время близилось к вечеру. Шествие участников королевских игр закончилось. С завтрашнего дня начнется первый этап турнира у профессионалов. Простые люди уже поразбивали друг друга лица, стисали кулаки и погнули старые мечи. На десятках арен сегодня прошли кулачные бои и битвы на мечах. Были даже погибшие, хотя королевские игры не предполагают смерть. Но такова уж жизнь, полная опасности И непредвиденных ситуаций во всей гуще калейдоскопа событий один молодой зверы человек сумел отыскать арену на которой нетерпеливые аристократы средней масти тоже решили открыть турнир отбросив терпеливость зархан продал все более того он обзавелся обещаниями посетить их магазин в ближайшую неделю но не хорош ли он я хорош однозначно улыбался наследник своим мыслям открыв дверь магазина и по совместительству место жительства. В торговом зале пахло чем-то подгоревшим. «Айон, ты дома?» Он принюхался, повесил снятый плащ на вешалку и скорым шагом направился через торговый зал на кухню. «Ох!» — отмахнулся зверы человек от клубов пара. «Дядя Зархан!» — обернулась девчонка, стоя у плиты с деревянной лопаткой. «Все в порядке, Айон?» «Кажется, что-то подгорело», — указал он на сковороду, однако с некоторым сомнением. Все-таки Рыжеволосая была старательной и вряд ли могла позволить себе что-то испортить. «Я обрабатываю мясо креветуса. Вы же знаете, без хорошей прожарки оно будет не таким вкусным». Зархан чуть сморщил нос. А не было еды получше. Или все за «дзынь» прервал его звон колокольчика, висевшего над входной дверью. Айон и Зархан одновременно посмотрели в сторону торгового зала. и тут же переглянулись. «Клиенты?» – предположил наследник, и, не дожидаясь ответа рыжеволосой, отправился на выход из кухни. а Айон, торопясь, деактивировала кристалл огнива вытерла руки полотенцем и, поправив передник, поспешила в торговый зал. В помещении стояли трое мужчин. Темно-бордовые плащи, рыжие ботинки. На них была одинаковая одежда, но на стражников они явно не походили. Один из них низкого роста – но с крепкими плечами, взял с деревянной полки колбу с зельем, изучающе вгляделся в жидкость. «Что вас интересует, господа?» – улыбнулся приветливо Зархан, расположившись за стойкой кассира. «В нашем магазине пока небольшой выбор, но за качество товара можете не беспокоиться». Мужчина с седой бородой и в шляпе, натянутой на брови, положил руки на тканевый пояс, стягивавший плащ на талии, и вместо ответа задал вопрос – «Кто хозяин лавки?» «А кто спрашивает?» Изменился доброжелательный взгляд Зархана на иной. Незнакомец улыбнулся неприятной улыбкой, оголив золотые зубы и, посмотрев на бугая, которому плащ был явно тесноват, указав взглядом на Зархана, мол, «Приступай!» Тут и дураку было понятно, что сейчас произойдет. Поэтому Зархан, как парень простой, но при этом и наследник великого клана, без раздумий перепрыгнул через стойку, и ударил первым, воткнув кулак мордовороту точно в подбородок. Громилу будто снесло тараном, влепив в стену, как половую тряпку. «Бас!» – скрикнул коротышка, рассматривавший до этого зелье. «Чё, не ожидали? Ха!» – усмехнулся Зархан и хрустнул костяшками пальцев, при этом нагло подтягиваясь, типа этот удар был просто разминка, и его способности уходят совсем за иные горизонты. «Ты хоть знаешь, кто мы?» Уставился на него седой в шляпе и ткнул пальцем. «У тебя крупные проблемы, парень». Едва не выплюнув сказанное, он злобно зыркнул на своих дружков и поспешно отправился на выход, трезво осознавая сложившуюся ситуацию. Вырубить его подельника база с одного удара, еще и на таком скоростном рывке, этот парнишка был силен. Стоит привлечены силы для решения возникшего вопроса. А вопрос был прост – отжатие части прибыли. Как прознал шляпник, эта лавка открылась совсем недавно, а сегодня, по его информации, этот парниша поимел десятки золотых. Чем не золотое дно? Тем более, что про покровителей узнать так и не удалось, а значит, поставить эту золотую рыбку в нужные условия можно, а теперь и нужно. «Подожди, Роланд!» – окликнул его подельник. Зархан дал пинка под зад коротышке. помогавшему идти мордовороту, и издевательски сладким тоном пообещал. «Придете еще раз? Убью!» И закрыл входную дверь торговой лавки. «Чертов сосунок!» – прокряхтел коротышка, приподнимаясь с кучи снега. К нему подошел шляпник и помог встать, а после поднять их друга шкафа. «Что делать будем, Роланд?» – сгримасничал коротыха от напряжения, когда привалил громилу себе на плечо. обратимся к боссу Уверен, Шлепник посмотрел на него таким взглядом, что коротышки стало не по себе. Больше вопросов он не задавал. Молча они отправились к так называемому боссу.